Красно-черная с золотом форма сидела на нем, как влитая. Немного асимметричная улыбка, высокие скулы, квадратный подбородок, темная, как свежезаваренный чай, бронзового оттенка кожи. В нем было то же самое беззаботное обаяние, какое отличало и Лулу -Лу Лендри, та же неуловимая особенка, приковывающая взгляд. «Похож на нее», — приглушенно сказал Робин. Да, действительно. Еще что-нибудь интересное было. Робин тут же собралась. Ой, да, конечно. Полчаса назад звонил Джон Бристоу, сказал, что у него никак не получается с вами связаться. Три раза звонил Тони Лэндри. Этого следовало ожидать. И что он сказал? Он был совершенно... Ну, в первый раз он просто хотел с вами поговорить, а когда я ответил, что вас нет, сразу бросил трубку. Я даже не успела дать ему номер вашего мобильного. Во второй раз потребовал, чтобы вы немедленно ему перезвонили. И тоже бросил трубку, даже не выяснив, вернулись вы или нет. А в третий раз он был просто вне себя от злобы. Разорался. Если он вас оскорблял, грозно нахмурился страйк. Да он в принципе не оскорблял. Вернее, меня не оскорблял. А все больше у вас. Так что же конкретно он говорил? «Нёс какую-то околесицу, обзывал Джона Бристоу тупым ублюдком, потом стал кричать, что Эллисон как сквозь землю провалилась, и будто бы это как-то связано с вами. Грозился засудить вас за клевету. Я ничего не поняла». «Эллисон не вышел на работу?» «Похоже, так». «А он не сказал, куда?» «Да нет, конечно, нет. Откуда ему знать?» — закончил Страйк, обращаясь скорее к самому себе, чем к Робин. Он посмотрел на запястье. Видимо, при падении он повредил свои дешевые часы. Они показывали 11.45. «Который час?» «Без десяти пять». «Уже?» «Да. У вас есть какие-нибудь поручения? Я могу немного задержаться». «Нет. Идите-ка вы лучше домой». Он сказал это таким тоном, что Робин вместо того, чтобы тут же взять пальто и сумочку, приросла к месту. «Вы ждете развития событий?» Страйк возился со своей ногой чуть ниже колена. «Я ничего не жду. Просто вы в последние дни и так постоянно работаете сверхурочно. Готов поспорить. Мэтью обрадуется, если вы в кое то веки придете с работы вовремя». Поправить протест через штанину брюк не удавалось. «Робин, прошу вас, уходите». Страйк поднял голову. Она заколебалась, но все же пошла за своим тренчем и сумкой. «Спасибо», — сказал Страйк. «До завтра». Она вышла. Страйк не стал закатывать брючину сразу, а сидел и ждал, пока Робин спустится по лестнице. Но металлического лязга все не было. Стеклянная дверь открылась, и на пороге опять возникла Робин. «У вас назначена встреча», — сказала она, держась за створку двери. «Я права?» Возможно, ответил Страйк. Только это не важно. Он вымученно улыбнулся, видея ее тревогу и напряжение. За меня не бойтесь. Видя, что Робин не успокаивается, он добавил. Представьте, я в армии немного боксом занимался. Робин вырвался короткий смешок. Знаю, вы рассказывали. Разве? И не один раз. В тот вечер, когда... Ну, вы понимаете. — А, ясно. И тем не менее, это чистая правда. — И все же, с кем у вас? — Матью меня не похвалит, если я вам скажу. Вступайте домой, Робин. Завтра увидимся. На этот раз она ушла, хоть и с неохотой. Страйк дождался, чтобы хлопнула дверь, ведущая на Денмарк-стрит, повторно закатал брючину, отстегнул протез и осмотрел распухшее колено и конец культи воспаленный, в кровоподтёках. Он бы хотел точно знать характер повреждений, но обращаться к специалисту сегодня не оставалось времени. Он немного пожалел, что не отправил Робин купить ему что-нибудь поесть. Неуклюже прыгая на одной ноге и придерживаясь по очереди за стол, за шкаф и за подлокотник дивана, он кое-как соорудил себе чашку чая сел на стул секретарши и стал пить обжигающую жидкость, заедая диетическим печеньем и не сводя глаз с фото Джонаса Агьемена. От боли в ноге парацетамол помогал мало. Доживав печенье, Страйк проверил мобильный. Множество пропущенных звонков от Робин и два от Джона Бристоу. Из трех человек, которые могли сегодня вечером нагрянуть к нему в офис, первым по расчетам Страйка должен был примчаться Джон Бристоу. Если Скотланд-Ярд хотел получить конкретные доказательства убийства, предоставить их, сам того не зная, мог только Бристоу. Если же его опередит Тони Лэндри или Элисон Кресвелл, придется... Тут Страйк позволил себе немного вздремнуть в пустом офисе, и последним выражением, которое всплыло у него в голове, было «в ногах правды нет». Ни в шесть часов, ни в половине седьмого с улицы никто не позвонил. Страйк смазал низ культи мазью и надел протез, скривившись от острой боли. Затем, кряхтя, похромал к себе в кабинет, рухнул в кресло у стола и сдался. Отстегнул крепление протеза и положил голову на руки, чтобы дать отдых глазам.